потом поднялась маршем выше твердо решив во что бы то ни стало пусть даже ценой собственной жизни и чести защитить старушку от любого персики если тот вдруг появится на лестнице трудиль видела как розентальша нажала кнопку звонка дверь почти тотчас открылась словно там уже ждали послышался тихий разговор потом розентальша вошла в квартиру дверь закрылась и трудель бауман поспешила спуститься на улицу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 Бальдур приказал братьям вывести из дома Баркхаузена и Энна Клуги, сам Бальдур успел тем временем просмотреть его документы, и доставить к жёнам. Взломщики-любители еще толком не очухались от выпитого спиртного и от зуботычин. Однако Бальдур персики сумел им растолковать, что вели они себя по-свински, и лишь огромное человеколюбие не позволило семейству персики сию же минуту сдать их полиции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 Та открыла и при виде грозной черной фигуры тотчас испуганно отпрянула назад, а он рявкнул. «Вот, привел тебе муженька, старая сука. Вышвырни из постели хахали и на его место затолкай супружника. Нечего ему по пьяни валяться у нас в парадной, все там заблевал». За Симон удалился, предоставив отти все остальное. Ей пришлось изрядно потрудиться, чтобы раздеть Эмиля, и уложить в постель, причём не без помощи приличного пожилого господина, который был у неё в гостях, и которого затем она безжалостно выставила вон, невзирая на ранний час, и возвращаться запретила. Может, в другой раз встретимся где-нибудь в кафе, но не здесь, только не здесь. Ведь с той минуты, как увидела у двери эсэсовца Персики, Оттилия пребывала в паническом ужасе, Ходили слухи, что эдакие господа в чёрных мундирах не прочь воспользоваться услугами женщин её профессии, а после не платят, а отправляют в концлагерь, как злостных тунеядок. Она-то думала, что живёт в своём мрачном полуподвале совершенно неприметно, и вот теперь узнала, что за ней, как и за всеми в нынешние времена, постоянно подглядывают. Ведь Персике даже было известно, что в постели у неё чужой мужчина. Нет.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 ведь проживали клуги за парком Фридрихсхайн. Энна, как и Баркхаузен, едва-едва держался на ногах, однако ж на улице его за шиворот не возьмёшь и под руку не потащишь. Персике вообще было крайне неприятно, что его увидят в компании этого конченого забулдыги. Ведь сколь мало он ценил собственную честь и честь окружающих, столь высоко ставил честь своего мундира. Приказывать клуги идти на шаг впереди или на шаг позади опять-таки не имело смысла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 Он клятвенно твердил себе, что непременно выскажет этому змеёнушу Бальдуру своё мнение о таких поручениях. Больших улиц приходилось избегать, делать крюк по тихим боковым переулкам. Там Персики подхватывал клуг и подмышку и тащил его так два-три квартала, пока хватало сил. Некоторое время ему изрядно докучал полицейский, видимо, обративший внимание на эту несколько насильственную утреннюю транспортировку,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 вновь отправилась привычным маршрутом. В кармане у неё лежало письмо сыну Максу, но надежды и веры в душе почти не осталось. Она вновь разносила почту, как разносила её уже не один год. Всё лучше, чем праздно сидеть дома, терзаясь мрачными мыслями. Персики, убедившись, что жены вправду нет дома, позвонил к соседям.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 А страх обывателей перед ними так безграничен, что она покорно впустила Клуги в квартиру, посадила на кухне за стол и поставила перед ним кофе и хлеб. Муж её уже ушёл на работу. Разумеется, она видела, что бедняга Клуги совершенно обессилел. Судя по лицу, по изорванной рубашке, по грязному пятну на пальто его жестоко избили. Но поскольку привёл Клуги эсэсовец, от расспросов воздержалась.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 Потом, когда он, наконец, покончил с едой, она спросила. «И куда же вы пойдёте? Знаете, ведь жена вас больше не примет». Энна не ответил, тупо глядя в пространство. «У меня вам оставаться никак нельзя. Во-первых, Густав не разрешит. Да и не больно-то мне охота всё от вас под замок прятать. Куда же вы пойдёте, а?» Ответа и на сей раз не последовало. «В таком разе выставлю вас на лестницу», — рассердилась Геш. «Прямо сию минуту. Или как?» «Тутти», — с трудом выдавил Энна. «Старая подружка». И опять заплакал. «Господи, вот мокрая курица», — презрительно бросила Геш. «Кабы я сразу скисала, как только что пошло наперекосяк». «Тутти, значит». «А как её звать по-настоящему и где она живёт?» После долгих расспросов и угроз она установила, что настоящего имени Тутти Энна Клуги не знает. Но квартиру её, пожалуй, отыщет. «Ладно», — сказала Геш, — «только одному вам идти нельзя, любой полицейский вас мигом заарестует. Пойду с вами. Но если квартира не та, прямо там на улице вас и брошу. Не досуг мне время тратить, работать надо». «Поспать бы маленько», — взмолился он.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 Точь-в-точь точь такую, как носят евреи, да ещё и одет в халат, чем-то похожий на сюртук её отца. Казалось, весь мир боли, крови и слёз исчез точно по волшебству, и она снова вернулась в те времена, когда они с мужем ещё были солидными, уважаемыми людьми, а не вредителями, которые подлежат уничтожению. Она невольно пригладила волосы, а лицо как бы само собой переменилось.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 Старый советник легонько усмехнулся, ободряюще посмотрел на Розентальшу, снова прошёлся по комнате. «Но откуда вам это известно?» — воскликнула Розентальша. Он жестом успокоил её и сказал, «Старый судья всегда слышит то и это, даже если отошёл от дел. Вам, наверное, интересно узнать, что у вашего мужа толковый адвокат и что ему обеспечены относительно приличные условия». «Имя и адрес адвоката я вам не назову, он не желает визитов, связанных с этим делом». «Но, вероятно, мне можно проведать мужа в Моабите?» взволнованно воскликнула Розентальша. «Я бы отнесла ему свежее бельё. Кто позаботится там о свежем белье? И туалетные принадлежности, и, пожалуй, что-нибудь поесть?» «Дорогая госпожа Розенталь».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 «Вы меня поняли?» Советник легонько коснулся своего лба, буравя её взглядом. Она тихонько шепнула. «Да». Лишь теперь он снял руку с её плеча. Потемневшие серьёзные глаза опять посветлели, а немного погодя он опять принялся расхаживать по комнате. «Прошу вас», — уже без прежней суровости продолжал он, «днём не покидать комнату, которую я вам сейчас покажу» и у окна там не задерживаться. Прислуга у меня, конечно, надёжная, и всё же... Он с досадой осёкся, бросил взгляд на книгу под настольной лампой. «Постарайтесь, как я, превратить ночь в день. Лёгкое снотворное вы найдёте на столе вон там. Еду я буду приносить вам ночью. А теперь пройдёмте, пожалуйста, со мной». Следом за ним она вышла в коридор.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 Прошу вас, пусть так и остаётся. Не то кто-нибудь увидит вас со двора. Думаю, вы найдёте здесь всё необходимое. Секунду-другую он рассматривал светлую, радостную комнату с берёзовой мебелью, заставленным туалетным столиком на высоких ножках и кроватью с балдахином из цветастого сица. Рассматривал так, словно давно её не видел, и теперь вспомнил, узнал. Потом очень серьёзно сказал.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 любить детей и мужа и помогать им преуспеть в жизни. А теперь вот сижу здесь у этого старика, и всё, что я собой представляю, от меня отпало. Это и есть одиночество, о котором он говорил. Сейчас ещё и половины седьмого утра нет, и до десяти вечера я его не увижу. Пятнадцать с половиной часов наедине с собой, чего только я не узнаю о себе, о чём до сих пор не ведала.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 Деньги в конвертах, украшения. Взяла в руки браслет. Подарок Зигфрида, когда родилась Ева. Первые роды я тогда очень натерпелась. Как он хохотал, увидев ребёнка. Живот трясся от смеха. Все невольно смеялись, когда видели ребёнка с чёрными кудряшками и пухлыми губками. Говорили «белый негритёнок». А мне Эва казалась красавицей.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 В комнате покойной дочери кровавого Фромма, который повинуется одной лишь справедливости, сидит одна одинёшенька. Отложив браслет, она взяла в руки кольцо. Целый день просидела над своими вещицами, тихонько бормотала себе под нос, цепляясь за прошлое, не желала думать о том, кто она теперь. Временами её захлёстывал неистовый страх. Один раз она уже была возле двери, твердила себе — «Если б я только знала, что они мучают недолго, что убивают быстро и безболезненно, то пошла бы к ним. Не вмоготу мне это ожидание. К тому же, вероятно, оно бессмысленно. Рано или поздно меня всё равно схватит. И почему важен любой уцелевший? Почему именно я? Дети будут реже думать обо мне, внуки вообще перестанут. Зигфрид в мою обиде тоже скоро умрёт».